Часть четвёртая. Сегодня с утра было пасмурно, а к тому времени, когда я вышел из флигеля, с неба прилично лило. Касса располагалась в холле на первом этаже диагностического корпуса, и обычно я гибел корпуса заходил через главный вход, но сейчас, чтобы не промокнуть, я воспользовался крутым переходом, точнее, дорожкой с набжонными стенками и крышей. Я вошёл в корпус сзади. Главное здание и флигель соединены таким же переходом на уровне третьего этажа. Я шёл по настоящему лабиринту из коридоров, появившимся, видимо, из-за огромного количества перестроек и переделок. Кстати говоря, вдруг вспомнилось мне. 3 года назад, примерно в это же время здесь лежала коятеса-какибара. Сразу же после того, как он переехал сюда из Токио, насколько я слышал. Вечером накануне того дня, когда он должен был впервые пойти в северный ёми. У него произошёл спонтанный пневмоторакс, и его срочно госпитализировали. Вот такая ему выпала неприятность. Когда я с ним познакомился, он вроде бы был совершенно здоров, и я не мог поверить, что у него дырка в лёгком. Могу представить себе, какая была адская боль души, когда это случилось. В какой палате он лежал? гадал я, идя по тускло освещённому коридору и рассеянно глядя по сторонам. Как вдруг раздался тихий щёлк. И на мгновение мир погрузился во тьму, но в самом деле лишь на мгновение. Кстати, о госпитализации. В связи с этим словом в памяти всплыл один факт. С начала месяца из-за состояния здоровья в школу не ходит один из учеников, и именно в классе 3-3. Детали мне неизвестны, но от Эдзуми я слышал, что этот ученик на какое-то время лёг в больницу, поэтому посещать школу ему тяжело. Если точнее, его, точнее её имя, не то Макину, не то Макиса. Добравшись, наконец, до холла диагностического корпуса, я услышал звонок мобильника, лежащего в кармане куртки. В мыслях тут же всплыло лицо Хадзуми. Возможно, меня беспокоил наш с ней вчерашний разговор. В следующем всплыл Егисава, следующей, хотя едва ли это могла быть она, Мэй Мисаки. Но, взглянув на дисплей, я не сдержал вздоха. Звонил Мне естественное сразу вспомнила последний разговор с У Семсэнсэем и хотя и слегка растерявшись, всё-таки нажала кнопку ответить. А, Сотян, давно я не слышал голоса матери в реальном времени. Я жив здоров, ответил я прежде, чем она успела что-то продолжить. И исправно хожу в клинику. Прости, Сотян. Не извиняйся. Хватит уже. Сотян, я правда тебе Дядя и тётя Кадзава очень хорошо ко мне относятся, так что у меня всё в порядке. А, но не беспокойся. Ладно, пока. Я отключаюсь. Я в самом деле собрался отключиться, но тут словно пытаюсь меня остановить Скиха сказала: "Я хочу в следующем месяце с тобой увидеться". Сатян: "Я уже так давно не видела твоего лица, и с Саюри-сан и её мужем тоже надо поздороваться. Поэтому в следующем месяце непременно". Да ничего, нормально, можешь и не приезжать. В первый момент у меня возникло желание так ответить, но я сделал паузу, а потом передумал. Мне вспомнились недавние слова У Суй-сэнсэя. Учитывая твоё нынешнее положение, ничего удивительного, что тобой владеют ужасно противоречивые эмоции по отношению к матери. Ага. Снова вздохнув, коротко ответил я. Понял. Пока. Затем я заплатил в кассу и покинул больницу с каким-то мрачным, монолым чувством, от которого никак не мог избавиться. Тем не менее, выйдя через автоматическую дверь, я остановился и задрал голову, чтобы посмотреть на дождь. Как вдруг моё внимание привлекла женщина средних лет, которая, закрывая на ходу полупрозрачный пластиковый зонт, медленно шла к больнице. А, подумал я и попытался снова посмотреть на это лицо, но когда обернулся, видел уже только спину. Однако, эта женщина, которая меня, похоже, не заметила, это... Кирика-сан. Кирика... Это псевдоним мастера-кукольника, настоящее имя, кажется, Юкио. Юкио Мисаки Мама Мэй. Она плохо себя чувствует, раз пришла в больницу. Я видел её лицо всего мгновения, но выглядела она, кажется, неважно. Я забеспокоился, однако мы были не в таких близких отношениях, чтобы мне сейчас их догонять и осведомляться. Моей Мисаки, которую я впервые за два месяца встретил в минувшее воскресенье в пустых глазах, сейчас мне почему-то вспомнилась её фигура, левый глаз которой, как когда-то скрывала повязка. И почему-то медленно, но верно меня стала заполнять тревога, и я в одиночестве вышел под непрекращающийся дождь. Часть пятая. Прошло почти две недели с тех пор, как я поселился в квартире Е9 во Фройден-Тоби. Перед школой я заглядывала к Катзава на завтрак. Это стало уже привычным делом. Тётя Саюри сперва каждый раз беспокойством спрашивала: "Тебе одному не скучно?" Она же каждый день делала мне бенто. И после его возвращился к себе в квартиру, а на ужин снова шёл к Катзавам, заодно прихвата володёжу для стирки. Такой стиль жизни, по-моему, нельзя громко назвать живу один. В родовом особняке семьи Катзава начался ремонт. Похоже, он шёл медленнее, чем планировалось. Однако часть старой деревянной постройки уже снесли, и это место закрыли синей тканью. Комната, где я жил до переселения, стала временным хранилищем мебели и прочих вещей, которые мешали ремонту. Шум от ремонта будет в дневное время по будням, поэтому незачем меня оттуда эвакуировать, правда? Так я подумал, когда услышал разговоры, но когда ремонт начался вот таким образом, я понял, что во всём доме не будет покоя. Мне предстояло важное время подготовки к старшей школе. Поэтому, пожалуй, мне следовало бы быть благодарным тёте и дяде за заботливость. Четвёртая неделя апреля близилась к концу, когда я в родовом особняке наткнулся на Ицуми. Похоже, она вместе с матерью, Маюка-сан, пошла навестить дедушку Хирамуну. И в это же время по совпадению пришёл я. С конца прошлого года дедушкино здоровье стало ухудшаться. Для своего 80-летнего возраста он выглядел вполне бодро, но однажды случайно упал с лестницы. И хотя его жизни ничто не угрожало, сломал правую ладыжку и бедро. Месяц он провёл в больнице, но от реабилитации там же упорно отказался, предпочтя поправляться дома. Похоже, в больнице ему было так невыносимо, что он не находил в себе силы для реабилитации. В результате сломанные ладыжка и бедро, особенно бедро, срастились не быстро. Он не мог свободно вставать и ходить, почти всё время лежал. В этом состоянии он оставался и сейчас. Вердикт врачей был: если так пойдёт и дальше, он до конца жизни будет прикован к инвалидной коляске. Из-за этого и пошли разговоры, не сделать ли в этом старом здании масштабный ремонт. Здесь слишком узкая входная дверь, слишком много ступенек и так далее. "Кажется, дедушка не в духе", прошептала мне на ухо Ицуми. Она вышла из комнаты, где был дедушка, оставив там тётю Саюри и мою Касан. Я обнаружила меня перед ни гостиной. Он увидел внучку, с которой давно уже не встречался, и сразу: "Почему ты здесь?" Ужасно согласен. Ну да. С ним давно уже тяжело с дедушкой. И Цуми, источая грустное настроение, опустила уголки губ. А брат он всегда заботился, а ко мне то ли сух, то ли равнодушен. Может, он просто всегда плохо умел обращаться с девочками? Я попытался поддержать беседу, но Ицуми по-прежнему с унылым лицом ничего не ответила. Тяжело вздохнула и сделала пару глотков чая, стоявшие на столе пластиковые бутылки. Да, дедушку, пожалуй, можно назвать капризным человеком. После перелома, по-моему, он стал ещё капризней. А иногда бывают ситуации, заставляющие заподозрить, что у него начинаются проблемы с головой. Тётя Саюри ухаживала за ним без единой жалобы, но Амаюка-сан, хоть и жила совсем рядом, в доме этом почти не показывалась, потому что, видимо, ей, как и Зуми, с дедушкой было тяжело. Если спросить меня, на меня дедушка не производил такого уж плохого впечатления. Это, видимо, ещё с первой нашей встречи после моего переезда сюда 2 с половиной года назад. Э, сынок Фуйохика, да? С искренним интересом спросил он, глядя мне прямо в лицо. Этот взгляд был очень печальным и в то же время очень ласковым. Тогда, да и позже тоже, дедушка со мной мало разговаривал. Но я видел, что в его сердце по-прежнему оставались тоска и горе по рано ушедшему и жизни младшему сыну. При виде моего отца эти эмоции, естественно, его переполняли, хотя, может, мне это только казалось. Так или иначе, сколько я себя помню, такого во взгляде не испытывал ни разу. В гостиную вошёл чёрный кот Куроски и запрыгнул к зумины коленки. А вот сам он так вёл себя редко. И Зуми принялась гладить его по спине уже не с таким недовольным видом. Слушай, Сокон, произнесла она чуть понизив голос. Я хотела бы попросто бы поговорить. О чём? О делах класса? Ага. Какие-то проблемы? Небольшие. Ты в последнее время беседовала с Хадзуми-сан? Э, ну, туманно ответил я. В каком она состоянии с твоей точки зрения? Э, ну, я запутался в словах, но тут как раз вошли тётя с дядей и прервали наш разговор. И Хадзуми наклонилась над столом, И прошептало мне на ухо. Ладно, позже поговорим. 27 апреля, пятница. Следующий день будет четвёртой субботы месяца, а значит, в школе выходной. Вместе с 29-м и 30-м, три выходных подряд. Вот что произошло этим вечером. Часть шестая. Может, как-нибудь зайдёшь? Скажем, часов в десять. Вернувшись после ужина во Фройден-Тоби, Я обнаружил эту записку, налепленную на дверь моей квартиры. Почерк от Зуми. И Этзуми жила в квартире Е1 на том же этаже, что и я, но хотя она ко мне в гости иногда забегала, обратного движения не было ни разу. Мы, конечно, с ней кузены, но всё-таки она девушка. Можно ли так, размышлял я в некоторых сомнениях, но когда пришло назначенное время, я позвонил таки в звонок квартиры Е1. "Эдо", раздался голос от Зуми. И она действительно вышла. После душа или ванны волосы всё ещё были влажными и пахли так же, как шампунь, который я одолжил у неё на второй день. Она была в трениках и водолазке. «Заходи, Сокун, не стесняйся». Её квартира была просторнее моей Е9, трёхкомнатной с отдельной кухней. На стойке, расположенной между кухней и гостиной, шумела кофеварка, а аромат шампуня сливался с плывущим ароматом кофе и исчезал. Пригласив меня на диван в гостиной, Итзуми подала мне чашку кофе. Спасибо, поблагодарил я и, добавив сахара и молока, сделал глоток. Итзуми отпив свой чёрного кофе, удовлетворенно кивнула. Хорошие зёрна, правда? Ты разбираешься в кофе? Немножко, под влиянием брата, ответила Итзуми и обратила взгляд на кухню. У меня была любимая смесь, но она стала старой. А это я вчера пополнила запасы, это Kawaiski Kona. первоклассная вещь. Я в целом равнодушен ко вкусу кофе, как и вообще всяких напитков и еды, поэтому ответил подходящим «ага» и пробежал со взглядом по комнате. Оно выглядело как-то проще и недружелюбнее, чем комната третиклассницы средней школы в моём представлении. Девочковых украшений и мебели совсем не было. Пол покрывал простой белый палас, на окнах не было занавесок, только кремового цвета ставни. Возле окна стоял шкаф со стеклянными дверцами, И кое-что из его содержимого привлекло моё внимание. Там стояло довольно много фигурок динозавров. Ха. Вот, значит, какое у неё хобби. А в второй комнате у меня фортепиано, сообщила Идзуми. Она звукоизолированная, так что даже ночью можно играть. Круто. Ты профи, да? Я с детства училась, так что, ну, более-менее. Это, конечно, был повод, чтобы устроить тут комнату с фоно и отдать эту квартиру мне. Да, роскошная история. Ицуми всё жаловалась, что для её родителей и брат самый особенный, однако жена самая явно ему не дорога. Разве нет? Папочка и мамочка к моим эгоистичным желаниям обычно прислушиваются, говорила она. Но это наоборот должно вызывать смешанные чувства: недовольство, напряжение. Эти мысли высказывать вслух не стал, а взамен спросил: "Ты, наверное, хочешь стать пианисткой, да?" И на это замена это натёнотой улыбнулась и ответила: "Не-не, в последнее время я совсем не играю. Я раз и давно не играла, инструмент немножко расстроился". А, в итоге, сдаётся мне эта квартира больше используется для индивидуальных репетиций драмкружка. А, ага. Вставляя междометие, я допил свой кофе. Ещё чашечку предложили от Зуми, но я воздержался, и она налила добавку только себе. После чего наконец К нашему недавнему разговору она решительно вцепилась в главный вопрос. В каком состоянии их отзамесан в последнее время? С твоей точки зрения?